Иммунологические барьеры живого организма. Об иммунной защите живых организмов написаны десятки тысяч книг. Ее исследованием заняты тысячи институтов и лабораторий, выявлено множество фактов, касающихся отдельных аспектов такой защиты, однако цельной картины мы все еще не имеем. И дело здесь не в недостаточной настойчивости ученых, а в сложности самой проблемы. Только в последнее время получены некоторые данные, дающие надежду, что наши представления об иммунитете обретут достаточно четкие очертания. Но прежде чем продолжить разговор на эту тему, приведу один пример из моей лечебной практики. Однажды сослуживец мужа привел ко мне своего друга, страдавшего сердечной недостаточностью. Случай был настолько тяжелый, что болезнь вынудила его выйти в отставку. Хирург военного госпиталя, где больной проходил обследование, настаивал на немедленной операции. Операция на сердце мера крайняя. порожденная безысходностью, осознанием врачом своей неспособности помочь больному. Осматривая пациента, я пришла к заключению, что ему можно помочь и без операции. Прошло совсем немного времени, и я убедилась, что была права. Однако положение усугублялось другим заболеванием, кожным. Лицо больного... представляла собой изъязвленную гнойниками поверхность. Этот вид кожного заболевания вызывается крохотным клещом, которого можно обнаружить в каждой наполненной гноем пустуле только под микроскопом. Мой пациент в течение 15 лет состоял на учете у дерматолога, перепробовал все существующие методы лечения, но безуспешно. Я, естественно, сосредоточила свои усилия на основном заболевании, которое могло привести человека к трагическому исходу. Положительный результат лечения, который проявился достаточно быстро, с самого начала не вызывал у меня сомнений. Но что поразило и озадачило меня, так это исчезновение малейших признаков тяжелого кожного заболевания. Совершенно неожиданно мне нанесла визит врач-дерматолог, лечившая моего больного, и попросила открыть рецепт мази, давший столь чудодейственный результат. Рецепта, конечно, я дать не смогла, поскольку и самой мази, и ее рецепта в природе не существовало. Но, думаю, посетительница в глубине души затаила обиду, посчитав, что я ее обманула. В последующие годы я не раз возвращалась памятью к приведенному случаю, но долго не могла понять, что же стало причиной исцеления кожной болезни. То есть принципиальный, не затрагивающий детали ответ мне был ясен и подтверждал высокую эффективность системы естественного оздоровления, позволяющей восстановить природную саморегуляцию организма. Однако без понимания механизма исцеления моя система теряла в своей научной обоснованности и могла превратиться в объект слепой веры, чего я всегда опасалась и чему всячески противодействовала, обосновывая свои выводы твердо установленными фактами. Значительно позже я натолкнулась на сообщения о работах ведущих сотрудников Всесоюзного научно-исследовательского института защиты растений, сокращенно ВИЗР, Шапира и Вилковой, посвященные проблеме самозащиты растений от вредителей. И хотя речь в нем шла о вещах, казалось бы, бесконечно далеких от заболеваний человеческого организма, Именно открытые ими факты не только подтвердили мои выводы о преимуществах целебного, видового питания, но и позволили расширить представление о сущности иммунитета, его регулирующей роли во взаимоотношениях нашего организма с живой природой, укрепили меня в убеждении об ущербном, искусственном характере современной цивилизации». Благодаря усилиям селекционеров, человеку удалось вывести такие сорта культурных растений, в которых содержится большое количество питательных веществ, к тому же в легко усвояемой форме. Одновременно в них снижено содержание веществ, затрудняющих их выращивание. Однако, как оказалось, именно эти так называемые «вредные» вещества, в избытке, содержащиеся в диких сородичах культурных растений, обеспечивают им надежную защиту от вредителей. Из этого факта следуют два принципиальной важности вывода, дающие возможность наметить пути выхода современной цивилизации из тупика. Вывод первый. Человек, получив так называемые высокопродуктивные сорта культурных растений, физиологически лишив их активных веществ, природного оружия для борьбы с вредителями, в целом не выиграл, а проиграл. Ему пришлось самому принять на себя заботу об их защите, используя сильнодействующие химические средства, синтетические инсектициды, уничтожающие и вредителей, и полезные организмы. Эти вещества загрязняют окружающую среду, накапливаются в организме человека и отравляют его. Более того, существуют достаточно четкие указания о том, что растения обладают способностью воздействовать на человеческий организм и происходящие в нем процессы с помощью информации, передаваемой нашим регулирующим системам посредством одних и тех же кодовых структур, одинаково понятных растительным и животным организмам. Именно поэтому я всегда выступала против механистических теорий, рассматривающих пищевые продукты как простые наборы белков, жиров и углеводов и оценивающих их полезность с точки зрения энергоемкости, теплотворной способности. В живой природе идет постоянный диалог. Обмен информацией, и наша задача научиться понимать язык природы, а не рассматривать ее как бессловесный объект эксплуатации. Вывод второй. Создавая свой искусственный мир, населяя его искусственными же культурными растениями и не менее искусственными домашними животными, человек все больше... отделяется от природы, вступает в противоречие с ее законами. Результатом этого становится в числе прочих бед ослабление его иммунной защиты, то есть способности сдерживать наступление болезнетворных микробов, в результате чего в человеческий организм открывается дорога микроскопическим насекомым, нарушающим целостность нашей естественной брони кожного покрова. Система естественного оздоровления возвращает людей природе, восстанавливает и стабилизирует чистоту внутренней среды их физического тела. Учитывая склонность живой природы к использованию однотипных функциональных блоков, процессов и механизмов, мы вправе предположить, что с переходом на естественный образ жизни – человеческий организм вновь обретает способность выделять физиологически активные вещества, входящие в арсенал защиты живого организма от проникновения врага. Этим, в частности, я объясняю приведенный выше случай излечения тяжелого кожного заболевания. Шапира и Вилковой удалось открыть и еще одну закономерность – которое рельефнее высвечивает важность видового питания в живой природе. Изучая особенности расщепления белков различных сортов пшеницы насекомыми вредителями, они выявили существенные различия в скоростях переваривания, обусловленные соответствием или несоответствием ферментов насекомого вредителя молекулярным структурам пищи. Оказалось, что во втором случае коэффициент полезного действия пищи может снижаться до такой степени, что расход энергии на переваривание не компенсируется энергией продуктов питания. Если спроецировать эту закономерность на питание человека, то нетрудно прийти к выводу, что его ферменты настроены на растительную, а не на животную пищу, так как белки мяса перевариваются вдвое дольше, чем растительные. 8 и 4 часа соответственно. Как подчеркивают ученые, Этот класс явлений имеет общее значение в иммунологии, поскольку отражает общебиологическую закономерность, вытекающую из положения об обязательном, эволюционно закрепленном стереохимическом соответствии ферментных систем того или иного организма химическим структурам питательных веществ. Иначе говоря, Выясняется, что любым живым организмом, в том числе и человеческим, лучше всего переваривается та пища, химическому составу которой соответствуют вырабатываемые им ферменты. Здесь, думается, вполне уместной будет аналогия с замком зажигания автомобиля. Достаточно вставить в него ключ и повернуть, чтобы двигатель завелся. Но это произойдет лишь в том случае, если ключ подходит к замку. Иначе вам придется немало повозиться, чтобы подогнать их друг к другу. То же самое и в нашем организме. При переваривании растительных продуктов питания, предписанных ему природой, ферменты, вырабатываемые в его В пищеварительном тракте без труда входят в химические структуры пищи и включают ее механизм самопереваривания, если, конечно, он не разрушен до этого варварской процедурой фабричной или общепринятой ныне кулинарной обработки продуктов. Должна извиниться перед читателем за отклонение от первоначальной темы разговора, начатого в этой главе, о взаимоотношениях человека с миром микроскопических существ, без которых наша с вами жизнь была бы просто-напросто невозможной. Заканчивая разговор о роли иммунного механизма в регулировании микрофлоры, населяющей наш организм, я бы хотела еще раз напомнить о том, что бесцеремонно вмешиваясь в этот чрезвычайно деликатный процесс с помощью антисептиков, антибиотиков, вакцинации, мы тем самым раскачиваем лодку, в которой и без того едва держимся на плаву. Моя врачебная практика дает тому немало примеров. Приведу два из них. В первом случае моим пациентом оказался молодой врач-диетолог, которого я часто видела на моих лекциях по проблемам естественного лечения. После одной из них он подошел ко мне и стал умолять помочь ему. Оказалось, что молодой человек буквально погибал от кровавого поноса. «Частый!» До 20-25 раз в сутки стул изнурял его, доводил до изнеможения. Предыдущие годы лечения антибиотиками не только не дали никакого эффекта, но еще больше обострили течение болезни. Однако стоило мне отменить все антибиотики, и восстановить естественную микрофлору его кишечника с помощью очистительных процедур и специальной целебной диеты – Как дело сразу же пошло на лад. Уже на первой неделе у него прекратились поносы, через две-три недели он твердо встал на ноги, последующее лечение, заключавшееся в выполнении физических и дыхательных упражнений, закаливании, беги и тому подобном, завершило процесс выздоровления. Через два месяца это был сильный, стройный и подвижный человек, прошла и мучившая его экзема. Во втором случае я лечила мальчика 12 лет. В первые месяцы после рождения мать, обеспокоенная слишком частым, по ее мнению, стулом ребенка, обратилась к врачам. Тем показалось, что у младенца диспепсия, и они назначили ему антибиотики. В результате малыш действительно заболел, но не диспепсией, а дисбактериозом. поскольку микрофлора его кишечника оказалась практически уничтоженной. Мальчик рос хилым, болезненным, быстро уставал. В школе он отставал, на уроках утомлялся, был рассеянным, флегматичным. Ко мне он попал в возрасте 11 лет. Система естественного оздоровления преобразила его. Теперь это энергичный, сообразительный... Собранный подросток, неукоснительно следующий рекомендациям моей системы один из лучших учеников в классе. Ему хватает времени на занятия английским языком, музыкой, борьбой, его любимым футболом. Многие телезрители могли видеть его в одной из моих телепередач. Даже эти два примера свидетельствуют о крайней степени нашего невежества во всем, что касается меры микроскопических живых существ и наших взаимоотношений с ними. Нарушая динамическое равновесие микрофлоры, поддерживаемое здоровым человеческим организмом, мы не можем даже... очень приблизительно представить себе всех отдаленных последствий своего поведения, напоминающего поведение слона в посудной лавке, и спит далеко не единственный тому пример. Биологическая система, микроб, человек – это сложнейшая динамическая система, взаимоотношения в которой складываются по принципу прямых и обратных связей. У человека под воздействием микроорганизмов сформировались черты, обеспечивающие ему защиту от них. Эволюция же микробов и бактерий постоянно направлена на формирование способности преодолевать его иммунные барьеры. Но стоит им обрести такую способность, как здоровый человеческий организм, тут же реагирует на возникающую опасность и воздвигает новые оборонительные укрепления. Подчеркиваю, здоровый, а не практически здоровый, иммунная защита которого уже от рождения подорвана искусственным образом жизни. Все это я рассказала за тем, чтобы вы еще больше прониклись мыслью, что подлинное здоровье может быть достигнуто лишь в союзе с природой, которая одна только способна восстановить естественную саморегуляцию вашего организма.